Глава 5 Папа и схватка с призраками. Опять времени нет. Отчеток со мной. Руки трясутся, как в подземке на стрелках, а в голове какое-то гудение, будто в паровом котле закупорило клапан давления. Мне не нравится все. Но мне нравится, что я живой, это очень странно, но мне так и хотелось. Я подошел к багажнику моего убитого автомобиля. Там лежала фляга с ромом, чудом непростеленная. Меня колошматило, как отбойный молоток. Я, запокинув голову, сделал три больших глотка. На последнем слегка подавился и закашлялся. От этого по моему туловищу прокатилась волна тепла. Зодиак великий, как же хорошо жить, даже плохо жить — это хорошо. С трудом забравшись на крышу своего расстрелянного роллинга, я ухватился за край навеса гауза подтянулся и прополз пару метров, чтобы сбросить саквояж на землю. Я принял решение, как мне казалось, единственно верное. Я поеду к папе, Манзану сам. Иначе эта проблема не решится, то есть можно, в принципе, действовать через жандармерию, но так неправильно. Меня просто многие не поймут. Да, я понимал, что я идиот, хотя, кажется, идиот – это человек, не принимающий участие в общественной жизни. Но я должен отыграть именно это, а не хитрого лгуна. Скорее всего, 100% защиты это не даст, но это гораздо лучше, чем потерять лицо в глазах мафии, управляющей многими сферами нашего города. Конечно, я попытался завести роллинг, просто стоило попробовать. Шерману разворотило половину корпуса, но Покарт был почти живой, так задний бампер помят и краска палена на багажнике. Я вынул из своего роллинга буксировочный трос и привязал его к Покарду, не хотелось бросать своего коня, пусть и люди Бреггера ломают голову. Хотя наследил я тут прилично, всех гильз не соберу, да и не в этом вопрос. Если за меня взялась мафия, а я пострелял ее боевиков, а что мне осталось то Значит, все очень скверно, и кто-то меня заказал, а заказ-то не выполнен. Перевязав свой роллинг в забуксировочный крюк Покарда, я, чувствуя рвотные позывы, переезжая обгорелые тела, лежащие на грузовой площадке, тонулся к выезду. Затем, переключив передачу, решительно выехал в сторону Монгомери-стрит. Да, ехать с прицепом было неудобно, да что там говорить, на каждом перекрестке тормозил заранее и пытался сделать все аккуратно. В задний бампер постоянно бился мой любимый роллинг, прошитый насквозь автоматными очередями. Даже уличные проститутки пытались мне объяснить, что не стоит так ездить по городу, показывали пальцами и что-то кричали. Я и сам все понимал. Хорошо, не посвящались копы. Дом папы Манзана находился на Арчер-стрит, в принципе, рядом, на востоке от Монгомери-стрит. По голове моей что-то стучало, наверное, пульс. И когда я был готов уже ко всему, свернул на Арчер-стрит и во дворы, меня немного попустило. И я задал себе резонный вопрос, а не снежным ли демонам ты потворствуешь? Не в ловушку ли загоняешь ты себя, Зак? Но мозг еще не вступил в свои права. Моим телом провели гормоны, или что там умники говорят, а откат только-только начинался. Я затормозил с большим трудом, и Роллинг едва не въехал по карду в задницу. Хорошо, я сразу за ручник не дернул. Да хреновый из меня буксировщик. У крыльца четырехэтажного особняка меня встретили люди с оружием. «Тебе что здесь автосервис?» — посел один из них с бугрящимся лацканом пиджака. «Я к папе», — бросил я небрежно, быстро метнулся и сказал. «Моррисон. Понял, чучело?» Они только такое обращение и понимают, ибо шестерки. А я спокойно, как перед смертью или серьезным экзаменом, вышел и открыл багажник, вынул треклятый саквояж. Я немного знал папу, но не сказать, что он мне был другом или просто хорошим знакомым. Когда-то да, он был моим боссом, но это было в юности. когда я был глуп и неопытен, хотя кто сказал, что я изменился? Тут вопрос не в том, умен я или нет, вопрос в том, понимаю ли я что-либо. — Покури пока, — сказал один из его бойцов, — не делай только резких движений. Я и не делал, но курить не стал, всю дорогу курил. Потом ко мне подошли сзади, схватили за локти и надели на голову вязаную черную шапку. Это у них так принято, хоть меня это и бесило. Шли мы по паре лестниц и двум коротким коридорам при желании сориентируюсь Когда с меня стащили этот кондом, я сощурился. Передо мной был богатый сервированный стол, роскошно обставленный на небольшой комнате. По стенам висели красивые натюрморты, изображающие естественную еду. Людей за столом сидело много, человек 10 двенадцать И был этот коллектив пёстым и даже странным. Мужчина в пиджаках, смокингах и потёртых фраках. У одного на коленях сидела рыжая девушка в спортивном трико. Вокруг стола, виляя куцами хвостами, бегали два пятнистых добермана, выкрянчивая еду. Слева от меня сидел карлик с выпуклым лбом и большими глазами. Он неодобрительно поднял взгляд на меня, а я стоял, словно проглотив шест и сжимая в руках злополучный саквояж. Девушку в трико шлепнули по бедру, и она взвизгом скрылась за противоположной дверью. Во главе стола сидел крупный мужчина с орлиным носом и серебристой шевелюрой. Глазки у него были маленькие, широко посаженные, скрывающиеся под густыми бровями. Но кто сказал бы сказал, что они невыразительны? Казалось бы, две черные точки, как у рака, но было ощущение, что они прошивают тебя насквозь. И даже слегка жующая массивная челюсть не выглядела ульгарно. Мужчина задумчиво глядел на меня. — Ох, кто к нам пришел? Здравствуй, Зак, присаживайся, — наконец произнес он, низким баритоном шевельнув в сторону бровью. — Здравствуйте, папа! — кивнул я с легким полупоклоном. — Простая вежливость. Тут же, как по команде, какой-то человек вскочил со стула и над тренированным движением поставил мне деревянную табуретку. — Выпьешь что-нибудь? — спросил он. — Спасибо, папа, не откажусь! — кивнул я крепкого, если можно. Карлик взял спрятанный между блюдами бокал и ловко наполнил его наполовину из бутылки с яркой этикеткой. Вообще, если бы я не знал, где нахожусь, все это сборище напомнило бы мне цирковую труппу. только из очень зловещего цирка. — Скажи-ка то, страстный пришел за грей, — даже же невозмутимо сказал папа Манзана. Я поставил саквояж на пол у стула, поболтал жидкость по стенкам бокала. Капельки появились, качественный напиток. Взоры собравшихся уткнулись в меня. — Я хочу выпить, — сказал я, медленно поднимая бокал, — за самое дорогое, что есть в жизни. А самое дорогое — это человеческая глупость. Ведь именно она решает, будет человек успешным, а может просто живым и здоровым или нет. Вот папа ей решил спросить у вас, сильно ли я глупый или это у меня день такой нехороший, как бывает у каждого из нас. Что же, ухмылился Манзана, хороший тост с вопросом, попробуем его разрешить, Зак. И он опрокинул свой стакан в необъятную свою пасть, о которой было сложно догадаться за его тонкими губами. Я знаю, что в твоем саквояже он утер губы тыльной стороной ладони, это Качинский тебе подогнал. — Да, папа, — кинул я. — А вот всегда любил тебя за честность, — снова лохнулся сон только от его улыбки как-то веяло сырой могилой. — Излагай. — Я хотел попросить прощения, — сказал я, — что без спроса решил заработать тысячу. Да, мой поступок не самый правильный. Я помолчал немного и продолжил. Но как же я был удивлен и раздосадован, когда какие-то люди расстреляли мою машину и сказали, что на меня обиделся папа мансана Я почувствовал, что, как честный гражданин, я обязан прийти и спросить. «Неужели я заслужил, чтобы меня изрешетили в собственной машине?» Манзану снова ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом. «А где сейчас эти люди, которые стреляли тебя, Зак?» Он прищурился. «Мне пришлось убить их», — честно ответил я. «А сколько их ты убил?» — с неподдельным любопытством спросил папа. «Их было восемь», — так же честно ответил я. «Две машины?» «Ха!» — папа улыбался. «Жалко, что ты ушел тогда из своей банды. Ты всегда подавал надежды». Конечно, я понимаю, работа на федералов — дело интересное, я бы даже сказал азартное. я всегда знал, мы с тобой никогда не расстанемся, Зак. И он снова ухмыльнулся. «Восьмерых, джентльмены!» — он поднял вверх палец. «И еще сюда сам приехал!» Папа захохотал, каркающим резким смехом, и все как-то бледно заулыбались и закивали. У меня выступил холодный пот, и я подумал, что идея приехать сюда была очередной моей ошибкой, и, возможно, последней, так как красиво выглядело. — А что конкретно сказали эти несчастные? а тебя так несет бензином, что я уверен, они несчастные. И папа снова расхохотался в полной тишине. — Они сказали, — ответил я, — что я нарушил законы Манзана и что он этого не любит. — Правильно, — сказали, — в раз посерьезнел папа. Я действительно этого не люблю. И ты, Зак, это хорошо знаешь. — Потому я и приехал, зачем-то ляпнул я. «Но...» — папа отхлебнул из бокала. «Приехал-то ты, допустим, чтобы свою задницу прикрыть. Это понятно. А эти несчастные не сказали, что их послал я?» «Нет. Я тоже отпил ароматной жидкостью. Это был выдержанный коньяк». «Машины какие у них?» Папа покусывал нижнюю губу. «Синий шерман-стрелец и бежевый Покарт-четверка». При этих моих словах папа перегнулся своими и чему-то молча кивнул. «Это не наш Эзак», — наконец сказал он. «Ты вляпался во что-то другое». Это, скорее всего, южные, а они работают как наемники. Им заплатили за тебя, мальчик мой. Несмотря на то, что с моих плеч упала огромная куча камней, я как-то растерялся. То есть это не ягоды. «Знаю, Зак, ты не думал обидеть меня», — кинул Манзан, — «ты просто попал в нехорошую ситуацию. И знаешь, почему я не стану тебя наказывать?» «Потому что трупы наказывать бесполезно», — предположил я. «В чем-то ты прав», — хмыкнул папа, — «но не поэтому». Я знаю, что Макс твой идиот, и еще знаю, что у тебя сейчас затруднения. А, кстати, захью тебе отдельное спасибо. Он пытался лезть в мой бизнес. Я, конечно, убрал бы, падаль, но это сделал ты, и это тебе полностью оправдывает. Так что вот, что решаю. Все замерли, даже перестав стучать вилками по тарелкам. Саквояж свой оставь себе, произнес Антоном Ментора. А то и расстреленную машину мои ребята починят, без разговоров. Да с южным я сам поговорю не за тебя, а за то, что мое имя используют неправильно это, неправильно. В этом неправильно можно было представить кучу серьезных неприятностей для этих южных. — Все, Зак, мальчик мой, ступай, — вахнул он своей угловатой ладонью. — Позвони мне завтра. — Нет, но главное — восьмерых. — Ок, Зак, умеешь ты поднять настроение, иди уже. И он как-то комично хрюкнул. — А я пошел. Шапку мне на голову не надевали. Пока я ехал уже без привязанного сзади Роллинга, голова стала соображать на редкость ясно. День я помнил о всех подробностях для того, чтобы сделать выводы. Ни Нобнот, ни жандармы, ни ягоды и ни ганцерские разборки. А и Б сидели на трубе, А упала Б пропало. Кто остался на трубе? Правильно, Большой Джордж Пакеда. Вот кто. Зачем ему все это? Пока не ясно ему или еще кому-то, но сигнал точно идет через торговца. Артефакт нужно изучить детально, сиблинг я или сиреневая фея. Да и к моему большому сожалению, приметный, хоть и совсем нередкий пакат, придется бросить. Не менять же, в самом деле, номера и цвет. Это элементарно в деньги устанет, а их пока немного. Да и небезопасно это. Но к бабушке сгоняю так, а потом брошу в доках же, только в другом месте и возьму такси. Надо по-быстрому заскочить в офис, привести себя в порядок, раз даже папа Монсана сказал, что от меня разит бензином. Да и как я не пытался очистить одежду при помощи щетки из бардачка погибшего Роллинга, всю ее просто требовалось отнести в прачечную. А если кровь на плаще засохнет окончательно, ничем не свести потом. Зодиак-хранитель. Какой же сегодня длинный и странный день. Вот уж действительно сумасшедший. Я оставил по карт в возле набежных геннадеров, заскочил в офис, выслушал от Алисы по пунктам о всей проделанной работе, от кофе отказался и сказал, что еду в Эгильберт-холл. Я с некоторым трудом уговорил Алису забросить мою грязную одежду в прачечную дедушке Чонга, так как сам не успеваю, благо я все уже упаковал в пакет. Я планировал приехать к Жанне Луизе в приличном виде, а то ведь старушка, тот еще астролог. Алиса сказала, что в ее служебные обязанности не входит стирать грязное белье босса, но это я резонно возразил, что я не заставляю ее лично стирать мои вещи, к тому же это далеко не белье, а обычная верхняя одежда и уже упакованная. Тут Алиса соизволила поинтересоваться, по каким крышам или голубятням я лазил сегодня, и мне пришлось живописать в красках те ужасные события, участников которых мне довелось встать, опустив некоторые подробности относительно контрабандных ягод и визита к папе. Некоторое время она молчала, а потом спросила, стоит ли ожидать осложнений с мафией, на что я только покачал головой, сосредоточенным видом занявшись разборкой и чисткой своего сойера, подстелив свежую тряпку. Старайтесь не рисковать понапрасну босс наконец выдала она очаровательно убирая свою непослушную челку Мне будет очень неприятно остаться без любимой работы. если кто-то не понял так мисс линсдейл выразила мне свое восхищение и сочувствие одновременно. Не босс азак снова поправил ей ее а потом вы с вашими талантами и способностями вряд ли долго останетесь без работы. Вы же знаете, Зак, она сделала легкий акцент на имени. Несмотря на ваш сложный характер, некоторые пробелы воспитаний и несносные манеры, мне нравится работать именно с вами. Но это уже было едва не признание в любви, хотя, возможно, Алиса просто мазохистка. Конечно, ей нравится. Рабочий день нефиксированный, в любой момент можно взять отгул, никаких проблем с полицией, куча редких и почас уникальных артефактов. Да и мое скромное общество довершает идиллию белого квадрата. Как-то раз она поинтересовалась у меня, почему я выбрал такое нелепое и ничего не говорящее название. Ее непосредственность меня иногда поражает, это вкупе то с перфекционизмом. Пришлось объяснить, что это в честь картины одного художника-авангардиста, хоть я и не сильно люблю авангард, который называлась «Белый квадрат на белом фоне». Картина вроде бы ничего особенного не представляла, кроме действительно белого холста, и многие считали это надувательством. Но если приглядеться внимательно, становилось видно, что разные направления мазков и едва уловимые оттенки позволяли и впрямь увидеть обычный квадрат. А при специальном артефактном освещении он загорался призрачно-фиолетовым светом. После этого мне пришлось выслушать от Алисы критическую тираду о современном искусстве вообще и конкретно об этой картине в частности. И сколько я не пытался ей объяснить, что это метафора нашей работы, искать в очевидном сокрытое, как и с артефактами она не сдавалась. Не буду же я ей рассказывать, что в детстве мама повела меня на выставку, где я увидел эту картину. А запомнилась она мне тем, что в буфете были вкусные блинчики с обалденным шоколадным соусом. В общем, покончив с оружием, я быстро спрятал саквояж под кроватью в спальне, чтобы глаза не мозолил, а арт-пакета положил в экранированный сейф. Затем выступил душ, переоделся и, попрощавшись с Алисой, вышел из офиса. Надо было торопиться в дом с привидениями. К вечеру со стороны моря снова пришли серые облака. Они, словно разорванные паруса фантастических кораблей, колыхались на ветру и суетливо уплывали куда-то на юго-восток. Вскоре после того, как я остановил Покарт недалеко от ворот особняка, с небес начал капать мелкий и, казалось, тоже цвета серых облаков дождь. Я хлопнул дверцей и, подняв повыше воротник плаща, ибо зонт я оставил в офисе, зашагал к уже знакомой калитке. Она была не заперта, и хоть меня никто не встречал, я уже знал дорогу. В сумерках Эгельберт Холл, тускло сияя редкими огнями на фоне плачущего неба, производил довольно мрачное впечатление. Не спасали даже редкие газовые фонари, разбросанные по парку и стоящие рядом со входом. Они как бы подчеркивали темную громаду дома, в котором свет горел лишь в немногих окнах первого этажа. По площадке с клумбой мне навстречу шагал Ставангер. В руке он нес большой зонт-трость с резной костяной ручкой. — Тысяча извинений, господин Моррисон, — пробасил он, — я недопустимо задержался. — Нет, нет, — возразил я, — все в порядке. Миссис Эгельберт еще не спит? — Госпожа ожидает вас. Протаренной дорогой мимо почерневших в полумраке персиковых обоев мы преследовали в гостиную. Там все было по-прежнему, пылающий камин, стол 300-летней давности и хозяйка особняка, сидящий на том же месте и, по-моему, в той же позе, с тем же ображением лица. Разве что витраж потерял ощущение воздушности, которое присутствовало днем. Так же тикали часы, как и ранее, пробившие честь моего появления. За левым плечом своей госпожи безмолвно стояла Мэри, в руки на платье чуть ниже живота». — Добрый вечер, мистер Моррисон, — произнесла Жанна Луиза. — Вы, как всегда, держите слово. — Здравствуйте, миссис эгельберт Я слегка поклонился, приподнимая шляпу. Я готов приступить к делу. — Про себя я подумал, знала бы она, что если бы меня сегодня ухлопали, я бы вообще не приехал. — Выпейте что-нибудь, — предложила хозяйка. — Благодарю вас, — покачала я головой, — я недавно перекусил. — Как же вы, наверное, охотятся на духов... На ее лице не было и следа улыбки, а вопрос позвучал двусмысленно. «Как же это я не выпил собираюсь сражаться с этими духами?» Я чуть помолчал и произнес. «Прежде всего, я хотел бы изучить схему самого особняка. Это возможно?» Хозяйка кивнула. «Думаю, это можно устроить, Себастьян». «Да, госпожа. Принеси атлас с планами дома». Творецкий поклонился и вышел, как я понял, в сторону библиотеки, а старуха Эгельберт снова возлилась на меня. «Очень хорошо», — удовлетворенно сказал я. «После этого нужно будет, чтобы все было как обычно. То есть...» «Ну, я пожал плечами. То есть вы идете в свою опочивальню, Мэри из Ставангер делают то же самое, и я начинаю осмотр дома. Единственное, было бы неплохо, чтобы я при необходимости смог быстро вызвать дворец, если мне понадобится помощь». «Это легко устроить», — сказала миссис Эгельберт. ухода в каждое помещение вы могли видеть бордовые шелковые шнуры с плетенными в конец золотыми кольцами. «Да, — Да-да, — подтвердил я, — такие же кольца обрамняли отверстия в стенах, откуда эти шнуры идут. — Именно. Это приспособление для вызова слуг. И откуда бы вы ни сделали вызов, сигнал поступает в комнату дворецкого. — Прекрасно, — кивнул я. — А вот Грэдли, надо сказать, чтобы он прогулился у ухода в Гильберт Холл, наблюдая за дверью. Надеюсь, он трезв. — Сейчас да, — со скобной миной произнесла старуха, — я дам распоряжение Себастьяну. — Черного хода здесь нет? — Когда-то был, но уже лет десять, как он замурован. — Ясно, — протянул я. Тут в тишине сквозь иконе часов послышались гулкие шаги, и на пороге гостиной появился Ставангер. Он проследовал к столу и положил на его полированную поверхность большой, хотя и не слишком толстый том, богато переплетенный с золотым тиснением, а в центре кожаной обложки красовался герб Эгельбертов. Еще мой покойный супруг, подала голос Жанна Луиза, собрал разрозненные планы нашего поместья в один атлас. Дело в том, что этому дому более 350 лет, и за это время, разумеется, он подвигал все множество ремонтов и перестроек. Как он, так и территория вокруг него. Посему мой безвременно ушедший муж решил скомпилировать так сказать, все эти документы. Я открыл том и перериснул титульные страницы на шикарной глянцевой бумаге. Сначала там шли кроки и планы земельного участка вокруг дома. были схемы более чем столетней давности. Очертания парка и пруда менялись, хозяйственные постойки возникали и исчезали. Даже домик садовника, отсутствующий на самых древних планах, появлялся изначально с подписью «Лодочный причал». Но сам Эгельберт Холл, по крайней мере внешне, за 200 лет отраженных в планах, не изменился от слова «совсем». Я перелистнул еще несколько страниц, дойдя до раздела, посвященного внутренним помещениям. Вроде бы ничего подозрительного я не обнаружил, но все же обратил внимание на излишнюю толщину стен. Или в далекие года это было нормально? Эх, не разбираюсь я в архитектуре, а уж тем более в старинной. Но вот раздел, который должен был содержать планы цокольного этажа и подвала, меня немало удивил. Удивил отсутствием таковых. Я внимательно присмотрелся к корешкам страниц и увидел тонкий, аккуратный обрез бумаги, их было несколько. Миссис Эггельберт, я в задумчивости постучал указателем пальцем по открытому атласу. А где планы нижних помещений? Что? Соответствующая глава в атласе отсутствует, а самих планов я что-то не вижу. Вот, взгляните. Я перевернул массивный том и пододвинул его старушке. Она подстреповато прищурившись, перелеснула несколько страниц и покачала головой. Вот видите, мистер Моррисон, со спокойным торжеством, сказала она, я же вам сообщала, что некоторые вещи исчезают со своих мест и появляются у других. Я покивал. Никогда не слышал, что призраки умеют так аккуратно резать бумагу. Ну что ж, раз так, можно приступать к осуществлению моего плана. Сейчас я поймулся к напольным часам. Двадцать часа семнадцать минут. Я попрошу, чтобы до утра никто не выходил из своих комнат, если, конечно, не произойдет что-то экстраординарное, о чем я сообщу всем присутствующим через мистера Ставангера. Я огляделся, но дворецкий уже исчез, видимо, отправившись мобилизовать Гредли. Пожелав даму спокойной ночи, я пронаблюдал, как они скрылись, поднявшись на второй этаж, после чего вышел на террасу. Сквозь шум редкого дождя я услышал шаги, это были Грэдли и Себастьян. Садовник выглядел не очень, нашел шел твердо и быстро, значит и правда трезвый. «Доброй ночи, мистер», — сказал он еще издали, заметив меня и сделал акцент на последнем слове. «Мне сказали, что вам нужна моя помощь». Голос был хриплый, но все же язык не заплетался очень хорошо. От этого пьянчуги сегодня будет зависеть не так, чтобы мало. Если это единственный вход, мне нужно убедиться, что через него никто не пройдет. А если этот индивид начнет закладывать за воротник? Я ввел его в курс дела, неодовлительно покатился на Гредли Дворецкий. Я могу быть свободен? — Да, мистер Ставангель, кивнул я. Если мне понадобится ваша помощь, я вас вызову. А пока все должно быть так, как всегда. тогда обычно вы уходите в свою комнату? — Около полуночи, сэр. «Но тогда ступайте и постарайтесь не уснуть, вы можете понадобиться в любую минуту». Себастьян поклонился, передал мне ключи от дверей и пошел к входу. «Теперь вы, гредли Я принулся к садовнику, за плечом которого висел древний охотничий карабин «Марлин». Труствольная вертикалка. «Ваша задача — занять позицию в ближайших кустах». Я махнул на заросе за клумбой. «И наблюдать за входом. Это единственный вход в дом?» «Так и есть, сэр», — проследил Грэдли. Старый запасной выход заделали, а на окнах первого этажа решетки. А тому ловкому малому, который решил бы залезть сразу на второй, пришлось бы притащить на территорию лестницу, не иначе. Я задумчиво покивал, изучая фасад. Видно, трезвый образ жизни дается отцу Боби без трудом. Хорошо. Так вот, старайтесь, чтобы вас не было видно, и особенно следите за теми, кто может выйти из дома. Вы поняли? Если кто-то незнакомый, уточнил садовник, — Да, — подтвердил я, — как только вы увидите кого-то незнакомого или что-то странное, подайте сигнал. — У меня есть свисток, — сообщил Грядли так, словно только что об этом вспомнил. Я пахчал головой и возразил. — Свист я боюсь не услышать, потому как могу быть где угодно в доме. Лучше дайте залп в воздух, — я указал на раритетное ружье. — Оно это еще может? — Конечно. Это ствол моего деда, я всегда за ним ухаживаю, смазан и готов к бою. — Хорошо. Только и впрямь не вступите в перестелку, — предупредил я. Если появятся злоумышленники, выстил воздух, а потом бегом за полицией. Я надеялся на то, что трясущимися руками садовник попадет в белый свет, как копеечку. Главное, чтоб никого не пристрелил. — А мне что делать? — услышал я детский голосок. Мы обернулись синхронно, и да, рядом с нами тихонечко притаился Гредли-младший. «Я же велел тебе оставаться дома», — загремел садовник. «Здесь может быть опасно». «Слышал, что сказал мистер Моррисон?» «Я не уйду», — звонко запротестовал Бобби. «Я хочу помочь. А призраков я не боюсь». Грэдли с каким-то странным выражением лица, на котором смешалась нежность, жалость и раздражение, провормотал. «Вот упрямый, весь мать. Когда я вырасту, я пойду работать в полицию», — выпалил мальчишка, а у Питера округлились глаза. Я бросил взгляд на сына садовника. Паренек мне нравился, он был смышленый и наблюдательный. Отправлять его обратно к дому у пруда означало усылать туда же его отца. И сколько это займет времени, боги знают. А значит, лучше оставить нежданного помощника. но вот что. Прервал я перепалку, которая уже пошла на второй круг, положа ладонь на плечо садовника. Возвращать его обратно только время терять. Пусть постел остается при мне. Если я что-нибудь обнаружу в доме, я пошу его к вам. «Ура!» — возрековал Бобби. — Вы уверены? — начал было Гредли. — Можете не сомневаться. При первом же подозрении на опасность я пришлю его к вам. Уладив все таким образом, я вместе со своим маленьким помощником зашел в дом, закрыв за собой двери. — Я хотел бы, Бобби, чтобы ты говорил шепотом и ступал как можно тише, как первые охотники-поселенцы. Понял? — обратился я к парнишке. — Чтобы не вспугнуть привидений, — так же тихо спросил он. — Угадал, — я улыбнулся в полумраке. — И возьми с кухники рассиновую лампу. Через какое-то время мальчишка вернулся с лампой летучая мышь. — Готово, мистер Моррисон, сэр. Пройдя по первому этажу правого крыла, мы утютились у лестницы, ведущей в подвал. По заверениям Ставангера, это единственный ход на цокольный этаж. И хоть планы этих помещений мне так и не удалось заполучить, думается, что я не заблужусь. Мы спустились по витой лестнице, и я зажег карманный фонарик. — Здесь должен свет включаться, — пискнул Бобби, стараясь говорить тихо. — А ты бывал в подвале? «Я здесь был зимой», — шептом ответил он, — помогал папе чинить водопровод. «Золотые руки у твоего папы», — их мыкнул я, — «все умеет». Это точно смущенно произнес мальчик. «Ладно. Главное, мы уже увидели, парень», — сказал я, шаря фонарем, по пирамидам из стульев, старых чемоданов, корзин и прочему хламу, громоздящемуся у стен. «Мы, конечно, пройдем еще немного, но, похоже, призраки сюда не заглядывали. Как вы узнали...» Элементарно, ухмылился я. Смотри, сколько пыли. Лежит везде, как снег за куполом, и нигде ни следа. Следовательно, здесь давно никого не было, как минимум несколько месяцев. Не удивлюсь, если вы с отцом последние посетители подвала. А какие следы оставляют призраки? Возможно, не такие, как мы, согласился я, но здесь не видно никаких. Ладно, пойдем наверх. Мы уже дошли почти до конца цоколя, пройдя весь дом справа налево, когда повернули и проследовали обратно. Выйдя из подполья, мы прошли через гостиную, которую я внимательно осмотрел, однако не обнаружил ничего важного, и двинулись на второй этаж. Главный коридор раскинул два своих крыла в обе стороны дома. Однако прежде чем отправиться дальше, я решил выйти на большой центральный балкон. У меня уже были свои соображения по поводу происходящего, но это не значит, что можно сбрасывать со счетов самые очевидные вещи. Но, увы и я... Выйдя на балкон, я убедился, что забраться на второй этаж без лестницы, причем довольно внушительный, невозможно. Даже с помощью веревок и кошек это было бы крайне нетривиальной задачей. Я уж молчу о том, что такие приспособления оставили бы на мраморе вполне определенные следы. После чего мы сразу поднялись на самый верх. Пятый этаж представлял собой нечто вроде с чердака. По сути, он располагался по центру дома, где были в основном технические помещения. Сюда выходил центральный дымоход, и тут стоял электрический генератор. и по концам крыльев здания, где принимал формы декоративных башенок. Осторожно, стараясь не шуметь в глухих переходах, мы таким образом осмотрели и четвертый этаж, переместившись на третий. Мы появились со стороны правого крыла. На весь коридор горели всего две газовые лампы, слегка разгоняя полумрак лиловатым светом. Оглядевшись, наш дуэт проследовал к центральной лестнице, когда мы услышали какой-то глухой штук откуда-то снизу. Мы с Бобби переглянулись. Похоже, в библиотеке на втором этаже, прошептал я, припоминая план дома. Бобби кивнул, сосредоточенный насупив супе брови. Но вперед, только тихо. Мы подошли к лестничному пролету и уже начали спускаться вниз, когда я заметил при свете дальние лампы, что дверь комнаты для переговоров приоткрыта. Интересно, подумал я, это забывчивость того или все же нечто большее? Мы быстрым шагом достигли двухсортитых дверей в библиотеку, и я жестом приказал мальчику остаться, одним ударом распахнул их, шагнул в темноту, на ходу заставая пистолет. Темнота была некромешная. В противоположной стороне зала мерцало какое-то бордовое сияние. На луч фонаря успел выходить четвертую книжную полку слева, которая стояла дыбом, открывая вид странного чернеющего прохода. Однако послышался все тот же сухой треск, только на этот раз гораздо отчетливой и тяжелой дверцеполки с треском закрылась. — Ты видел это, Вобби? — громко зашептал я, торжествующе. — Видел? Матчик глядел из-за косяка распахнутых дверей. — Что это было? — растерянно спросил он. Кажется, парень немного струхнул и отчаянно боролся с собой. По тайной ходу для привидения ухмылился я. — Давай-ка посмотрим поближе. Мы подошли к интересующей нас полке, и я, открыв дверцу, осмотрел ее. На вид ничего примечательного. Я беспомощно отглядел ряды книг. Если здесь и есть рычаг, открывающий проход с нашей стороны, искать его можно до рассвета. Это, конечно, тоже метод, но пока пойдем по наитию и по фактам. Мы снова поднялись на третий этаж. Я прижал палец к губам, показывая Гредди младшему, что надо соблюдать максимальную тишину. И по мере приближения к комнате для переговору, я начал чувствовать легкое покалывание в затылке. Где-то рядом работал артефакт. Не очень мощный, что-то очень знакомое. Стоп. Дверь переговорной была закрыта. Я четливо помнил, что еще совсем недавно это было не так. По старой схеме, показал Бобби, чтобы спрятался, я приблизился к закрытой двери, доставая ключи от дверей дома, которые мне вручил дворецкий, стараясь не низвякнуть связкой. Нужный ключ был помечен ярлыком переговорной. Теперь главное быстро открыть. Эх, знать бы сколько оборотов в замке. 2 Ключ уперся, тихо класснул механизмом. Потом резким движением посылаю свое тело вперед, распахивая дверь. Приваясь в помещение, бросаю луч фонаря вдоль комнаты. и Внезапно пятно света запутается в странной дымной фигуре, стоящей у стены, рядом со снятой с нее картиной, на которой изображен основатель славного рода Эгельберт. На лбу моем проступил холодный пот. Привидение, поняв, что кто-то его нашел, довольно резво развернулось и грохнул вполне себе материальный выстрел, на мгновение осветив комнату. За моей спиной раздался звон расколотого светильника, а я, падая на правый бок, практически вслепую, пальнул от живота. Послышался вскрик и звук падающего тела, после чего трехэтажные грязные ругательства. Я быстро поднялся, подскочил к крутящемуся на полу призраку и навалился всем телом сверху. Ругательства стали нечленораздельными, привидение извивалось подо мной, желая скинуть, ударив коленом и локтем. И тут я наконец-то нащупал, что искал. Раздался щелчок, и я поднялся на ноги, держа в руке арт-сеть Парвиза, артефакт рака, позволяющий стать полупрозрачным, сливающимся с окружающей средой. Арт действительно напоминал крупную металлическую сетку с черным диском в центре. ее я и чувствовал. У моих ног скользился какой-то здоровенный детина, похожий по виду и одежде на портового грузчика. Я угодил ему в правое плечо. И, видно, попал удачно, он непрерывно стонал, зажимая рану левой ладонью. Я сел ему на ноги и сковал его руки наручниками. — Ты что делаешь, ублюдок? — наконец выдыл из себя мой оппонент. — Я же кровью истеку гнида. «Не стечешь сказал я, порвав зеленое сукно скатерти и стащив с ближайшего стола. Нечего было стрелять меня. Я оказал задержанному первую помощь и, подойдя к дверям, потянул за шнур вызова слух. Где-то в глубине дома зазвенели колокольчики. «Как ты, Бобби?» — громко спросил я. «Нормально. А вы убили привидение?» — голос его слегка дрожал от напряжения. Весь короткий бой мальчуган прятался за дверью, и только сейчас посмел посмотреть краем глаза вглубь комнаты. К счастью, с этого ракурса мой поверженный противник был ему не виден. — Нет, что ты, — ободряюще сказал я, — только немного ранил. Теперь, Бобби, беги вниз к своему отцу и скажи, чтобы вызывал полицию. За входом он может уже не наблюдать. Я мигом, уже набегу, с некоторой долей облегчения, — крикнул мальчик и скрылся из виду. Я же подошел к тому месту, где лежал дитина, и стоял прислоненный к стене портрет. На месте, где он висел, была открытая как бы хоршивая панель, изображающая поверхность стены, а под ней, под ней были восемь вороненных прямоугольников. Рычаги? — Это что, панель управления? — спросил я, легонько кну раненого носком ботинка в бок Да пошел ты, — простонал он. — Она же управляет потайными дверями, — продолжал, как ни в чем не бывало я. Послышались отчетливые шаги в коридоре, и я развернулся в сторону открытой двери, на всякий случай фиксируя пистолет в кармане. Но это был всего лишь Ставангер. «Доброй ночи, сэр», — сказал он, ходя, как всегда, невозмутимый. «Что-то произошло, сэр. Я слышал странные звуки». Однако, увидев раненого дитину, даже у него брови полезли на лоб. «Кто это?» «Один из ваших призраков», — сказал я, шаря в нише и поворачивая прямоугольные рычажки туда-сюда. Как видите, я ранил его в плечо. Кровь, как мог, остановил, но, судя по всему, задел ему артерию. «Надо вызвать медиков». Я отправил Бобби вызвать полицию, они сами отвезут его в больницу. Вдруг после очередного поворота какого-то рычага внизу послышался отдаленный грохот, но, похоже, не в библиотеке, а еще ниже. — В общем, так, — сказал я, — мистер Ставангер, я сейчас спущусь вниз и кое-что проверю, а вы оставайтесь здесь и дожидайтесь полиции, ясно? — Да, мистер Моррисон. Тут же где-то за окном раздался громкий выстрел и послышался звон разбитого оконного стекла, заставивший вздрогнуть не только меня, но и туловище на полу. Переговорной разлетелись осколки. На улице раздались какие-то крики, а затем все стихло. У меня снова на лбу выступил пот. «Никуда не уходите», — тихо сказал я дворецком, рядом с которым лежал острый фрагмент стекла. Он молчал, замерев, как восковая статуя, а я напряженно вслушивался в ночную тишину. В недрах дома послышался быстрый нарастающий топоток. «Папа случайно, он не хотел», — звонким высоким голосом кричал Бобби. «Хао, отец!» — я шумно выдохнул и убрал пистолет в карман. Я стремительным шагом вышел из комнаты по дороге успокоив бобби и объяснил что все в порядке никто не ранен хотя если заряд был бы не с мелкой дроби как у питера то постудать мог дворецкий и конкретно кажется любви у себастьяна к питеру не прибавилось в эту ночь спустившись по центральному лестничному пролету и на всякий пожарный заглянул в библиотеку но там все было по-прежнему а потом отправился в самый конец слеваго у крыла где располагалась уже видеенный мной в прошлый раз кухня Мне почему-то казалось, что то громыхание исходило именно отсюда. Преодорев очередную лестницу, я оказался на первом этаже и, пройдя длинный коридор, попал в просторное кухонное помещение. Почти сразу я увидел то, что хотел. Белая колонна старого камина была отодвинута, и куда-то вниз в наползающий мрак уходили потрескавшиеся от времени ступени. Недолго думая, я скользнул вниз. пахло сыростью и плесенью. Поначалу лестница шла строго вниз, потом начала заворачивать вправо, и, наконец, я попал в темный низкий коридор, который уходил дальше, чем бил мой фонарик. Я начал пробираться вперед, стараясь шуметь как можно меньше. Где-то вдалеке капала вода, по бокам были расположены проходы, которые исчезали в таинственных дебрях подземелья. Дважды я натыкался на лестницу, ведущую наверх, и, видимо, представлявшие собой другие тайные выходы, например, в ту же библиотеку. Все потихоньку вставало на свои места. Вот только была непонятна цель злоумышленников. Если они хотели обнести дом, то за этот месяц они могли провернуть это мероприятие раза три-четыре. Однако они этого не сделали. Отсюда следует, что их цель в другом. В чем? Вот вопрос. Понятно, что это они наложили лапы на планы подвальных помещений. Возможно, там были какие-то указания на эти самые тайные переходы. Панель управления за портретом тоже уже почти не представляла для меня загадки Скорее всего, скрытые проходы в дом открываются только с ее помощью. Это, конечно, гипотеза, но если ее принять, то становится понятно, что один из этих Ахламонов делал переговорный. Он был на связи со своими дружками и открывал им определенные ходы по мере необходимости. Это объясняет и отсутствие пыли на раме с портретом Франца Эгельберда, каковы их я отметил еще в свой первый визит. Дом, несмотря на усилие слуг, несколько запущенный, а тут такая чистота, было легко предположить, что картину просто частенько перемещают, что и оказалось правдой. Кстати, не удивлюсь, если кто-то из прислуги окажется наводчиком. Внезапно я остановился, где-то по-прежнему текла вода, но к этим звукам прибавилось какое-то бульканье. Оно то смолкало, то раздавалось вновь, и тут я понял, что это далекий приглушенный разговор. Однако остановило меня не это. Главное было то, что, глубоко задумавшись о деле, я шагал немного на автомате, и, похоже, несколько заплутал. Хиус, я огляделся. Вокруг были все те же угрюмые серые стены. Так, я, конечно, не ожидал, что размах подземелья будет таким внушительным. Не исключено, что оно выходит из за пределы дома, из за территорию поместья. Я глубоко вздохнул и попробовал вспомнить, где последний раз видел лестницу. Однако это оказалось бесперспективно, лестниц я видел как минимум три. Тем более, что если я прав насчет панели управления на третьем этаже, то самостоятельно открыть их я бы все равно не смог. Размышляя так, я бесцельно продолжал идти вперед, когда в затылке у меня начало привычно покалывать. Я снова остановился. Такое впечатление, что не слишком далеко, учитывая неизбежные помехи, которые создают нагромождение каменных стен, действует довольно сильный арт. Хм, интересно. Я, как охотничья собака, на свежий запах звери пошел по ощущению к источнику изливающейся энергии. Пройдя по ступенькам невысокой лестницы, которая вела в коридор, расположенный ниже ярусом, я прошел метров около десяти, повернул на развилки направо, потом еще раз, а потом тупик. Однако ощущения были очень яркие, как будто искомо и расположено аккурат за этой стеной. Я чисто машинально начал ощупывать каменную поверхность. Она была холодной и немного влажной со следами эрозии. Стена состояла из отдельных блоков, не очень больших, около метров в длину. Один из них, ближе к полу, несколько выдавался в сторону. Я встал на корточке, и тут при свете фонаря увидел затертый, уже почти исчезнувший символ овна, вырезанный явно очень давно. Попробовал сдвинуть его, он не поддался. Тогда я навалился всем телом, пихая его основанием ладони, и тут камень ушел глубь и раздался оглушительный, особенно в каменном мешке треск. Сработал поворотный механизм, и стена разошлась неровными створами выступающих камней. Передо мной открылся богато украшенный зал метров 10-12 в длину и 6 в ширину. Вдоль стен, словно в почетном карауле, выстроились в ряд пыльные рыцарские доспехи, которые, если отреставрировать, можно, наверное, очень дорого сбыть любителем древностей. В конце зала располагался мраморный пьедестал, на котором что-то лежало, подсвеченное странным голубым сиянием. Пол был тоже выложен плиткой из мрамора со вставками из черного и красного камня. Я осторожно ступай и молясь, чтобы в этом древнем помещении не оказалось ловушек, как в дешевых приключенческих фильмах про пирамиды древних, начал продвигаться вперед. Когда я подошел к таинственному пьедесталу, то у меня чуть не потемнело в глазах. Не столько от неожиданности и удивления, сколько от моих внутренних ощущений. В ровную поверхность этого мраморного сооружения была встроена некая линза, испускающая тот самый голубоватый свет». Она как бы образовывала углубление в пьедестале, в котором лежала целая гора артефактов. Чего тут только не было. Этот клад на черном рынке стоил бы сотни и сотни тысяч. И, скорее всего, именно это богатство было изображено на портрете Франца Эгельберда. Я думаю, никто не расстроится, если несколько артов из этого великолепия случайно пропадут. «Здесь кто-то...» — раздался крик, усиленный подземной акустикой. Я вернулся к выходу. Выкрик откуда-то оттуда. Дома их привлек грохот открываемых дверей, точнее стены. Вот же я болван, что не подумал об этом. Тем временем уже слышались торопливые шаги на лестнице. Я бросился к левой стене и забился в нишу с доспехами. Тут-то из глубины зала появились мои противники. Они не были закрыты сетями парвиза, но фигуры проявлялись на разных уровнях освещенности. Их было трое. В руках они держали узкие девятимиллиметровые «ругеры», которые торчали из-под поля невидимости. И вот удача. Расслабившись, они его отключили. — О, но ну наконец-то, — хрипло сказал бородатый мужичок, небольшого роста, но довольно крепкого телосложения. — Я же говорил вам, что они где-то здесь, — гундосым голосом сказал другой. — Просто на картинке хитро намечено, да в нескольких местах. Это, небось, Чак все же угадал с рычагами. Это же Хьюсова прорва денег не мог нарадоваться первой, и я с ним согласился. Зрелище впечатляло. Третий продолжал молчать, сняв с плеча джутовый мешок. «Постой, Энди!» — наконец произнес. «Тот с мешком. Не нравится мне эта линза. Вдруг это охрана какая? Та бабенка у нас столько амулет просила». Они крупными шагами пересекли зал и сгрудились около пьедестала. «Забей ты на бабенку. Найди какую-нибудь палку», — ответил Энди. проверим не ловушка ли это. А если сигналка, пока копы приедут и сюда доберутся, мы уже будем в порту». Я почувствовал нервное возбуждение. Мне бы прикинуться одним из наборов древних железок, но очертания уж больно разные. Я решил протиснуться между двумя из них в Сердце мое бешено колотилось от всего увиденного, и тут... Йети задели этих декораторов. Тяжелая латная перчатка соскочила, задетая мной, и с адским грохотом упала на пол, а я успел юркнуть внутрь. чудо не случилось, и они меня заметили. «Там кто-то есть!» — крикнул гнусавый шухер. Я выхватил Сойер, пригнулся, прикрываясь полным доспехом и выстрелил из-под его руки в темный силуэт, хорошо подсвеченный сиянием линзы. Энди дико вскрикнул повалился на мраморный пол, пачкая его кровью. Кундосый резво скрылся за пьедесталом, молчун кинулся к выходу без разбора поля в мою сторону. Видимо, он меня даже не увидел. Однако от этого было не легче. Спасли меня доспехи. Уж не знаю, то ли и впрямь они были такие непробиваемые, а может, бандитские ругеры показали себя не лучшей стороны. Но факт остается фактом. Я чувствовал, как пули одна за другой ходят у латы, но ни одна не пробила их насквозь. Максимум прогнули удавленными монетками. В ушах стоял жуткий звон, мало того, что пальба, так еще и пули по доспехам бьют, как лом по сковородке. Плавно поведя рукой, я выдохнул и двумя меткими выстрелами уложил нескладную бегущую фигуру. Молчун со размаху врезался в доспех у противоложной стены и с грохотом, перекрывшим звук упавшей стальной перчатки, рухнул на пол. Выстрел со стороны пьедестала угодил шлем, который сорвал из крепления, и он отцарапывал мне ухо, со звоном упал. Хорошо я стоял почти вплотную, иначе бы не миновать огромной шишки. Пригнув голову, я сжал зубы. «Хрен тебе, они арты! Тебе они ни к чему!» — с внезапным гневом подумал я. «Они мои!» Я толкнул латы и, падая вместе с ними, крутанулся в сторону с таким расчетом, чтобы оказаться на середине зала, лишая таким образом моего противника преимущества. Держа оружие на вытянутых руках, я уже был готов стрелять, когда до меня дошло. Бордач стоит, подняв руки вверх, а его Ругер лежит недалеко от меня. — Всем руки вверх и бросить оружие! Быстро полиция! — прозвучал грозный, но вместе с тем знакомый голос откуда-то сзади. Аккуратно положил свой пистолет подальше, я медленно поднялся и вернулся к выходу. На пороге стоял Диего Сантано, собственной персоной. За ним маячили три констебля с пистолетами на изготовку. «Тьфу ты, Хиллз! Зак, ты что ли?» — он широко ловнулся своей знаменитой ослепительной улыбкой из-под черной дуги усов и опустил оружие. Когда мы вышли из особняка, дождь уже перестал. Перед ходом суетилось довольно много людей в призрачном свете фонарей на фоне тусклого неба. Рядом с ухоженной клумбой стоял даже полицейский фургон с зарешеченными окнами. Вообще вокруг царила какая-то сосредоточенная суета. Я потребовал у Диего его дежурную фляжку с бренди, и пока я потягивал из нее мелкими глотками обжигающий напиток, к нему подъезжал полицейский сержант, козырнул и, отведя его в сторону, начал что-то ему рассказывать. А я вдыхал сырой влажный воздух и просто смотрел в сумеречное небо, и вдруг почувствовал нарастающую волну разочарования. «Я охрененно рад тебя видеть, Диего, и ощущал себя, как после тяжелой болезни каким-то ватно-вялым и словно в полупрозрачном банке. Но как ты туда оказался?» Брэнди начинал действовать и немного потеплело внутри. «Да дежурил я сегодня», — отмахнулся Диего, закуривая. «Позвонили-то, конечно, в уголовку, но как выяснилось, что в деле ты, естественно, переведет стрелки на нас. А подстреленный тобой тип любезно согласился объяснить нам дорогу. Сейчас дает показания на своих подельников наперегонки со вторым, оставшимся в живых из зала. Твои фирменные кроссшуты. Ты лучше расскажи, что тебе удалось выяснить. Это здорово облегчит мне составление рапорта». И я, путаясь в словах, опуская некоторые подробности, изложил то, что знал. — Не наглей, Зак, оставь меня немного! — Диего улыбаясь, отобрал свою флягу и сделал глоток. — Твое предположение оказалось верным, — наконец поговорил Сантана, пока, наблюдая за работой службы вокруг, мы прогуливались по дорожке вдоль особняка. Слуги были в этом замешаны. — Экономка! — спросил я, мрачно обозреваясь сумеречный пейзаж. Разочарование накатывалось все сильнее. ощущение будто изо рта выхватили вкусный лакомый кусок. Да что там кусок? ногу с пожаренной корочкой и кисло-сладким соусом, приправленный чесноком и специями. Звучало в животе, я вспомнил, что давно не ел. Артефакты из тайного зала Франция Гельберда могли не только поправить мои финансовые дела, они могли вывести их на новый уровень, чтобы раз и навсегда забыть какие-то там бытовые платы за жилье, лицензии и так далее. Удар был силен. Но я пытался отлить себя тем, что я, а не кто-нибудь иной, раскрыл это дело, за которое никто и браться не хотел. А тут, пожалуйста. Древний клад, приблизительная стоимость которого составляет около миллиона. Теперь совершенно точно не миновать мне особой благодарности, мать ее, а может и медаль дадут. Или благодарственные письмо от мэра. Тут ребята немного надавили, он сделал несколько виноватую паузу. На водчице и была мэри, да, экономка, продолжал Диэго. К ее чести надо сказать, что ее младшего брата взяли в заложники, и она вынуждена была подчиняться. Брат у нее инвалид, ногу потерял в шахте, совсем молодой. Да уж, жаль ее. Она и открыла доступ в дом с пульта за картиной. Именно. А вот как злоумышленники вообще узнали об этом пульте и кладе, пока не совсем ясно. Вроде бы один из двух, взятых живьем, говорит о неких бумагах самого родоначальника Эгельбертов, которые попали к ним в руки. Но пока мы их не видели. Вторую утверждает, что была еще какая-то информация. Он посмотрел на ручные часы. Уже утро, — констатировал Сантана, — останешься пока здесь? Я пожал плечами, с трудом подавив зевок. Меня стало трясти, начался откат от адреналина. Думаю, нет. Мне нужно уладить одно небольшое дело, а потом, Диего, я хочу есть и спать. Ладно, готовь рапорт, — напомнил Диего. Описью мои люди уже сами занимаются. Но понятно, что этот класс с артами самый большой за долгие годы. экисто улыбнулся. «Должны дать грамоту от мэра, а Брегер и сейчас желчью». «Надеюсь, что Брегер удавится на собственных помочах», — радостно улыбнулся Сантана. «А ты сегодня герой дня». «Да ладно, Диего», — вяло отмахнулся я, — если бы не ты. «Тебе пришлось бы потратить еще несколько патронов», — заккинул он, — «так что ты должен мне пару талеров, старина». «Да, и еще тебя хотела видеть хозяйка дома». «Зачем?» — удивился я. Наверное, хочет поблагодарить своего рыцаря, подмигнул Диего, хотя, конечно, принцесса уже не первой свежести. Оставьте ваш солдатский юморок, сэр, поднял брови я, вырываясь из оков печали. Дама нуждалась в помощи. Диего рассмеялся, а я отправился к заказчице. Я чувствовал себя разбитым и несчастным после сегодняшнего бешеного марафона. Подумать только, сколько всего произошло в этот день, и этот клад, это было как удар под дых. Возможно, кто-то скажет, что я жадный и меркантильный, да я бы сказал, в ответ на это, может, совсем чуть-чуть. Да как было бы интересно повозиться со всеми этими штуками, сколько можно было бы узнать нового, захватывающего, эх. Миссис Эгельберт уже была на боевом посту. Когда мы проходили с Диего через гостиную, выходя из дома, ее здесь еще не было. Хотя Сантана сообщил мне, что хозяйка уже не спит. Я-то вообще сомневался, что со всей нашей спальбой в доме часов с трех-четырех кто-то еще придается сну. Однако хозяйка разговаривала с сотрудниками где-то на верхних этажах. Сейчас же она невозмутимо сидела за терракотовым столиком и дегустировала неизменный ромашковый чай. «Доброе утро, миссис Эгельберт», — сказал я, входя в гостиную. «Надеюсь, я вас сильно не потревожил». «Нет, мистер Моррисон», — благосклонно кивнула она. «Вы, как обычно, вовремя». «Я хотела бы подговорить вас за все, что вы сделали ради спокойствия в этом доме. Я слышала, что вы нашли сокровища моего знаменитого предка». Я кивнул, стараясь не показать своего разочарования. Да, это так. Я почувствовал подземелье, силу артефактов и пришел в нужное место. Там осталось разобраться с фальшивой стенкой, а дальше, как говорится, дело техники. Если бы эти мерзавцы догадались привести с собой Сиблинга, возможно, и бы не пришлось с такими сложностями проникать к вам в дом, захватывать планы, управлять пультом за картиной в переговорной, так как ясно, что они пришли по наводке. Возможно, эти подземелья соединены с канализацией, и они провались этим путем. — Да, — согласилась Жанна Луиза. — Я знаю о подземельях под поместьем, но я и предположить не могла, что это не только легенда. Что же касается ваших слов о том, что любой сиблинг нашел бы сокровище моего пращура, я бы с вами поспорила. Только отмеченный знаком овна смог бы открыть тайный ход в зал славы Эгильбердов. Только благословенный богами мог проникнуть святая святых нашего дома. Знали бы вы, кто подарил нам многие из этих сокровищ. «И кто же, свежевоскучающим видом, поинтересовался я?» «Вы пока не готовы знать об этом», — улыбнулась она. «По крайней мере, я чуть поклонился, теперь в вашем доме наступит долгожданный покой». «Я не об этом, мистер Моррисон», — остановила меня хозяйка. «Когда мы с вами встретились у вас в кабинете, я бы обещала вам, что если вы решите мою проблему, я не оставлю вас обиженным. Да и заповедь моего предка заставляет меня поступить таким образом». Она выдержала эффектную паузу, а я боролся с зевотой, пытаясь вежливо улыбаться. Так вот, она торжественно взглянула на меня. Вы лишились клада, но, отказавшись от него, вы приобретаете благословение богов. Она поставила на стол изящный, резной, перламутровый ларец, который во время всего разговора со мной держал у себя на коленях. И только тут я сквозь пелену усталости почувствовал нечто, рядом был мощный арт. И вот миссис Эгельберт откинула крышку, и передо мной предстал тот самый артефакт, что красовался жерельем на портрете Франца Уильяма, а перед этим на самой Жанне. Ромбовидная цепь белого золота поддерживала золотой диск, где на бирюзовом поле пламенел символ Овна. «Это вам, мистер Моррисон, в знак моей искренней благодарности и благоволения великого Фауда и Парвиза, что завещали это моим предкам». Все же несправедлив я был к старушке Жанне Луизе. Можно сказать, она подсластила мне пилюлю хоть и не в том объеме, но обиженным я себя больше не чувствовал. Мало того, что она отдала мне фамильный артефакт явно нескромной стоимостью, так еще и личную реликвию, а еще выписала чек на предъявителя на целых две тысячи таллеров. Несмотря на мою жадность и недавнее разочарование, я пытался честно, пытался отказаться. Старушка была непреклонно заявил, что я единственный, кто ей поверил и к тому же рисковал своей жизнью, Да она должна выполнить волю своих предков, поверивших отдать его достойнейшему, и артефакт принадлежит по праву именно мне. Пришлось еще раз осыпать ее благодарностями. Даже стало немного неловко. Только силы мои быстро таяли. Пропрощавшись, Диего хотел сказать «до свидания» и «мальчишке Бобби», но, судя по всему, отец все же уложил его спать. «Ну и ладно. Надеюсь, у него все сложится хорошо, а для листажа прикроет бутылочное горлышко пробкой. В любом случае, парень Бойки не пропадет». Теперь оставалось сделать буквально пару вещей, отвести и бросить бандитский Покарт и, отойдя от него как можно дальше, найти будку таксофона и вызвать такси. Но не к самому офису, конечно же, а назвал другой адрес. На всякий случай. И только потом, пройдя по переулкам минут десять, завалиться в офис и рухнуть в кровать. К в сторону залива Водолея, решил не ехать, хотя там и куча складов. Оттуда потом хрен выберешься, только если к обеду. Так что решил я двигать городу ближе к кольцевой дороге, но не по Монтгомери-стрит, там все же рядом Белый дом и элитные кварталы, а поехать на другую сторону Даная, к промышленной зоне, где куча заборов, старинных заброшенных домов и рыбокомбинат. Старый город был достаточно компактным, вобрал в себя почти все необходимое, и собственно первая резиденция правительства так и не поменяла адрес на другой, в новом центре города. Переехав через тихий и пустой Тайлер-бридж и поплутав в бетонных лабиринтах промзоны, я нашел место, словно созданный для машины южных. Это был прогнивший навес, под которым стояли два ржавых трактора, и в углу как раз осталось место для Покарда. Аккуратно стерев платком свои отпечатки с руля, сиденья, рычага панелей и замков дверей, я локтем захлопнул дверцу и динулся в сторону кольцевой. Небо продолжало светлеть, а облака проплывали легкие, почти прозрачные. На востоке разливалась бледно-пунцовая полоса с ярким янтарным, но размытым диском солнца, у которого слегка светился сиреневый нимб, а поверх диска лежали два желтоватых прозрачных пятна — близнецы. Говорят, что это эффект преломления купола. Не знаю, как оно на самом деле, но это было очень впечатляюще. Даже усталость на время куда-то отступила. И я почувствовал себя молодым бродягой, снова зажигал по пустым лабиринтам заборов, по кривым улочкам, усыпанным цементной пылью и мелким щебнем, выходя к набережной Даная. жмуря Жм И тихонько насвистывая мелодию легкомысленного шлягера «Делли Люкс» «И все равно ты будешь мой». Наконец я вышел в рабочий квартал, но тут уже не было пустынно. Серые, невыспавшиеся и усталые люди вереницами выходили из домов держа кто сумку, а то просто узелок с едой. Их смена начинается в семь утра уже через полчаса. Они и мужчины, и женщины, чужились на солнце, как-то беззащитно окутанные паром дыхания и дымом сигарет. Для них это солнце такое же серое, как и их бесконечные будни. И дело не в том, что они не способны вырваться отсюда, они просто уже привыкли, а привычки менять — это очень трудно. Я снова почувствовал некий серый взгляд, и мне стало неуютно. Я единственный, кто шел против течения, словно я какой-то не такой. А ведь и я когда-то был, как они, тоже работал на заводе, и под пулями в корсу бегал. Они такие же люди, возможно, даже лучше, чем все эти модные тусовщики, политики, мелкие лавочники, буржуа. Некоторые оборачивались на меня, видимо, решил что подгулявший хлыщ возвращается домой, и от этого возникало чувство неловкости. Наконец я вышел к кольцевой дороге, и возле закрытого продуктового магазина увидел автобусную остановку, где уже толпились служащие, направляющиеся в новый город. Представив себе, что придется сейчас толкаться в тесном салоне общественного транспорта, мне сразу стало как-то кисло во рту. Рядом под козырьком висел телефон-автомат. Подъехал автобус, и люди втиснулись в него, как в консервную банку. А он, просев на рессорах, тронулся, на натужно завывая мотором. Я зашел под козырек, чтобы вызвать такси, как вдруг услышал странный и ритмично лязгущий звук и рык двигателей. Повертев головой и увидел, как с перекрестка объездной дороги на кольцевую выходят высокие покачивающиеся силуэты, выруская темные пятна дыма. Сначала ехал патрульный полицейский автомобиль с мигалкой, а потом... Вот это да! Быть того не может! Жандармские бронеходы! Это же элитные подразделение целый взвод в количестве аж 12 штук. Они приближались, лязгая стальными ступоходами по разбитому асфальту. Когда я служил в жандармерии, конечно же, видел такие, но в городе они появлялись крайне редко. Мы называли их шагающими баками. А вообще, БШМ-3 называется эта штука. Что же случилось? Между тем, немного и цилиндр на суставчатых железных ногах, чеканили шаг в уехавшему автобусу, дергая шестеренками и шипя шлангами пневмоприводов. выпуская из проклепанных медных котлов с цифрами бортовых номеров черные клочья дизельного выхлопа. Блестели в лучах восхода раструбы командирских перископов, а на бортах красовалась эмблема «Оскаленная собачья голова в круге», а снизу надпись «Псы Ангра». Это название взвода. Лучшего взвода в жандармерии. Как-то я сталкивался с ними, тогда они очень нам помогли.